Глава пятнадцатая «Мы проверили все, мой лорд», — отчитывается Малой. «Влезли в каждую корзину, заглянули под каждый куст. Даже в сортирных ямах покопались. Никого нет». На лице у главного разведчика гримаса разочарования. Ему так хотелось реабилитироваться за нападение, которое, по его мнению, он проспал. «Я не спешу его успокаивать, хотя и понимаю, что ничьей вины тут нет». Система подкинула очередной сюрприз, которого никто не ожидал. Не время расслабляться, пускай побегает в полную силу. «Организуй патрулирование посменно с валькириями», — распоряжаюсь. «Поодиночке не ходить, минимум вдвоем. Быть настороже, реагировать не просто на чужаков, но на все подозрительное». «Может, они все-таки ушли?» — с надеждой спрашивает он. «Мы перерыли все, где они еще могут спрятаться». «Они где-то здесь», — качаю головой отлеживаются и ждут второго шанса, так что не расслабляйтесь. Когда проходит шок от нападения, я понимаю, что проскользнул буквально в шаге от смерти. Едва ли не случайно спасла мою жизнь. Что случилось бы, не решись я использовать самостоятельно черную книгу с магией телепатии. Если бы так и ждал достойного кандидата, а не решил, наплевав на логику, исполнить детскую мечту и стать магом». Как бы закончился инцидент, не окажись я лордом, у которого есть дополнительный класс, дающий защиту от внезапного нападения. Я бы помер. Вот так просто отправился бы на перерождение к какой-то далекой стелли с ноликами в характеристиках. Атака наемников оказалась самой результативной попыткой моего устранения. Ни атака кабанов, ни копья, топоры или булавы байкеров, ни этагана степняков — Ни когти и клыки волков, ни даже палка-копалка в руках Хрюши. Ничто меня не брало. А вот дуэт наемников, присланный из Краснодара, едва не достиг цели. Вспоминаю снова, как они выглядели. Один – дряхлый старик. Я видел темную, сухую, словно пергаментную кожу на его руке. Кривые узловатые пальцы, уставшие от жизни глаза. Второй совсем еще юнец, конопатые лопоухи с пронзительно голубыми глазами. Это не просто результат работы отводящего глаза артефакта, как колода-карту пастора. Это магия и иллюзии или что-то подобное. Только так можно задурить голову толпе людей на достаточно длительный срок. Снова магия. То, что мы долго с ней не сталкивались, не означает, что магов нет или их мало. Думаю, они просто не кричат о своих способностях во всеуслышание. Не исключено, что большинство из них уже прибрали к рукам умные властители – понимая, какую мощь это дает им в руки. Поневоле задумаешься, так ли глуп призыв пастора к уничтожению всех магов. Даже сейчас они обладают способностями, намного превосходящими обычных людей. А что будет, когда они наберутся сил? Как вообще с этим бороться? И не получится ли, что маги осознают свое превосходство? Впрочем, теперь я и сам по другую сторону баррикады. Я обладаю магией и точно не позволю чтобы в спарте ущемляли как одних, так и других. Нападавших было двое. Старик был боевиком. Надеюсь, что его арбалет артефактный. Если Краснодар достиг такого уровня технологий, воевать с ним будет непросто. Макс скорее всего, второй. Совмещать магические навыки и боевые одному игроку довольно сложно. Это я могу судить по себе. Значит, киллер и прикрытие. Я практически уверен, что наемники не ушли из форпоста. Почему? Что им мешало сбежать, поняв, что их бросок не увенчался успехом? Я этого не знаю. Но могу только предположить, что мишень на моей спине никуда не делась. Не удивлюсь, что система зафиксировала квест на мое имя, и штрафы там такие, перед которыми не отступить. Противнику необходимо меня устранить. Любой ценой. Потому атака наверняка не последняя. Духовный доспех будет неактивен еще целую неделю. Но нападавшие про это не знают. Так что, скорее всего, на еще один выстрел из арбалета рассчитывать не будут. Попробуют что-то другое. Но что? Подбросят какую-нибудь ядовитую змеюку. Ее еще надо поймать. Я видел подобных на болотах, но не тут, среди скал. Подмешают яд в пищу. Пару дней можно и поголодать. Приблизиться вплотную, чтобы решить дело кинжалом, Это вероятнее всего. Вот только сразу нападать они не станут. Сейчас все на взводе. Любой шорох может спровоцировать ответную атаку. Неизвестные определенно это понимают. И потому будут выжидать. Действовать тихо и аккуратно, поскольку во второй раз эффект неожиданности в виде иллюзий будет куда как меньше. Да и вообще, как-то же они укрылись от валькирии и разведчиков Малова. А значит, иллюзии никуда не делись скрылись за каким-либо кустиком или в тени, и фиках теперь обнаружишь. Но это ведь магия. Поэтому она тратит ману. В тех или иных количествах. И будь тот молодой посланник хоть трижды архимагом, но и его резерв энергии обязательно в скором времени покажет свое дно. Тогда-то и появится шанс у моих ребят их выцепить на свет. Но это еще далеко не факт, что удастся. Противник и сам понимает, в каком положении оказался и может принять меры, неизвестные мне. Не исключено, что у них есть средства, чтобы восстановить запас маны, вроде нашего системного Сидра. В таком случае на разоблачении можно ставить крест. Быть может, вернуться в Спарту? Кабана все же на своих двоих противник вряд ли обгонит. Так что я запросто смогу оторваться от преследования. Окажусь под защитой стены армии. Вот только что тогда, собственно, изменится? Мало того, что я покажу противнику путь до главного поселения, но еще и подвергну риску всех своих поселенцев и близких. Не забываемо о том, что в спарте двум неприметным игрокам будет куда как проще затеряться, что даст им возможность быстрее восстановить свою магию. А еще я не желаю ставить в зону риска Алису, Гелю или еще кого-либо. Я понятия не имею, что у этих нападавших на уме. Вдруг они возьмут заложников или применят какое-нибудь средство массового поражения. Уехав, я отложу решение проблемы, но по-прежнему останусь на прицеле, вот только осложню себе жизнь еще больше. Так что я остаюсь в форпосте и буду готовиться к новой атаке. Это лучший способ победить в этом противостоянии. но Вот только как это сделать? Ведь на этот раз просчетов быть не может. Или я сумею переиграть этот опасный дуэт, Или же моя новая жизнь здесь так и оборвется? «Малой, при виде Гюнтера, распоряжаюсь я. У меня будет для него поручение». Биба устало вытер со лба, проклиная все и вся, в том числе и своего напарника. «Посидим среди кадавров, скроемся, переждем. Ага, как же!» — проворчал он, играя желваками и с трудом сдерживая себя от многоэтажной матерной конструкции. «Меньше слов, больше дела». Толкнул его в бок спокойный Боба, кивая на очередного надсмотрщика. Фалангист прошел мимо них, лишь не заинтересованно мазнув взглядом. И только когда тот удалился на достаточное расстояние, Биба продолжил. «Я тебе говорил, что это дрянная затея!» — шикнул он на коллегу. «Если бы и говорил, то я бы все равно проигнорировал. Альтернативы-то нет. И ты сам это знаешь!» — равнодушно ответил Боба, замахнувшись киркой. Очередной кусок породы раскололся. Именно из его осколков и буду дальше выкладывать дорогу. В строительстве которой два наемника, Биба и Боба, неожиданно для себя приняли участие. «Да плевать, что знаю!» — огрызнулся Биба. «Я тут выполнять миссию от одного гада на убийство второго прибыл, а не чтобы крошить камни да пахать за еду!» «Ты уже восстановил свой резерв?» — поинтересовался у него более опытный товарищ. «Нет, но...» «Вот заткнись и делай, что должен», — ругнулся Боба. «И так вон едва ли не привлекаешь к себе внимание всех контролёров. А ты, если не забыл, рабы в ошейниках, безвольные и безмолвные куклы. Так что давай больше работы и поменьше нытья». «Говорила мне мама идти в массажиста, а не вот это вот всё!» Застонал Биба, чувствуя, как дрожат его ладони. Как-никак, а он, благодаря своему классу, вкладывал большую часть очков в мудрость и интеллект. Самые важные для любого мага характеристики. Не то что Боба, который преспокойно мог и дальше развивать свое телосложение и быть крепким, как скала. Скала, которую он и долбил сейчас, как зомби. Кстати, снова привлек внимание коллеги бива Ты тоже заметил странное поведение лорда? Он никуда не уехал. Наоборот, заперся в форпосте и нос оттуда не высовывает. В этом нет ничего странного. Фыркнул Боба. «Он наверняка понял, что мы никуда не исчезли. Потому лишь ограничивает зону поиска для себя же самого. Отправься он в Спарту, и тогда бы мы последовали за ним. А оставаясь здесь, он привязывает нас к форпосту». «Рационально», — согласился Биба, замахиваясь киркой. «Но что нам тогда делать, если лорд знает, что мы знаем, что он знает о нас?» «То же, что и всегда, Биба», — улыбнулся Боба. Биба поморщился». Ему никогда не нравилось, когда его прозвище произносили вслух. Слишком оно дурацкое даже для мира системы. Это знал и Боба. Тем самым он совершил маленькую месть, достаточную, чтобы не мешать их работе, но и показать юному напарнику, что и он может кинуть ответку. «Улыбаемся и машем», — закончил мысль Боба. «А шанс непременно представиться». «Тебе-то легко говорить», — беззлобно пробурчал Биба. «Зайдем и выйдем, ага, сейчас!» Новый кусок породы раскололся от его поток. Кадавры пахали много и часто, и Биби, и Боби приходилось от тех не отставать. Ведь иллюзия в виде новых лиц, как и двух ошейников, не давала им полной гарантии сокрытия в толпе. К счастью, кадавров не пересчитывали. Кому это вообще придет в голову? От того и приходилось проливать по семь потов с каждого». Их миссия определенно уже не напоминала приключение на 20 минут». Под самый вечер дуэт наемников вместе с толпой кадавров вернулся внутрь форпоста. Уставшие, измотанные, но довольные. Ведь резерв Бибы уже серьезно восстановился. Еще пара часов, и с наступлением темноты можно будет предпринять новую атаку. Невероятно рискованную, но в то же время имеющую немалые шансы на успех. Мрак не могли отогнать даже десятки факелов внутри форпоста. Скрыться в нем, как избежать, практически не составит труда. Особенно с магическими способностями бибы и опытом Бобы. «Заметил?» Прошептал Биба напарнику. «Новые солдаты». «Я бы удивился, не привидел лорд подкрепление. Так ему будет проще поймать нас и обеспечить себе безопасность». Кивнул Боба. «И все равно. Немного ли для отряда солдат?» Нахмурил брови Биба. Вместе с десятком прибывших на кабанах солдат шло и несколько телег, последняя из которых и вовсе была накрыта грубой тканью, скрывая свое содержимое. Пока дуэт двигался в глубине колонны кадавров, лорд Спарта лично вышел встречать подкрепление. Слева и справа его сопровождали две девушки. Рыжая по одну руку и блондинка, которая ранила Бобу со второй. «Любовница», — предположил Биба, внимательно изучая окружение лорда. «Сомневаюсь. Покачал головой Боба. Если он не дурак, то ходил бы с охраной. Это означает, что либо девушки с ним исключительно в рабочих отношениях, либо совмещают и то, и другое. Сменяй друг дружку, пока подружка согревает постель, и не только. Усмехнулся Биба. Кто его знает? Цокнул Боба. «Это практично. А этот лорд явно не похож на дурака». Меж тем, среди солдат мелькнула и сокрытая плащом фигура, лица которой дуэт так разглядеть и не смог, поскольку кадавров повели в барак, отведенный для них. Предстоял ужин, и наемники не желали его пропустить. Все же, несмотря на то, что рабочих кормили без особых разносолов, пища была качественная и даже содержала бафы на выносливость. До ночи оставались считанные часы, а вместе с тем и до новой атаки. Уже готовясь ко сну, я остаюсь в одиночестве в выделенном для меня единолично бараке. Вопрос безопасности. Что уж тут поделать? Мустафа ночь другую потеснится, никуда не денется. Фалангисты, прибывшие в форпост, согласно донесению, переданному Гюнтером, встали на посменную охрану вокруг барака. Двое у дверей, еще двое у каждых окон. Дополнительный отряд валькирий под командованием Пиры патрулирует окрестности. В общем, даже мышь не проскочит. Настоящая ловчая сеть Стоит убийцам только сунуться, как те окажутся в западне Возможно, ему удастся обмануть один или два патруля Но в итоге, так или иначе, они окажутся между фалангистами и валькириями Сам себе при этом напоминаю лорда Меджнуна И теперь отношусь к его черной страже совсем по-другому Никакой он не параноик, а серьезный и рассудительный правитель Ловушка расставлена Остается только дождаться, когда жертва сунет в нее голову, надеясь перерезать мне горло. Ловли живца, так сказать. В моем качестве. Спать не хочется вовсе. Да и как тут вообще уснешь, когда знаешь, что едва ли не любая тень в бараке или за окном может скрывать в себе двух профессиональных убийц. И все же везет мне на специфические кадры. Сначала появление хищника, теперь вот новая напасть». «Просто какие-то безликие по мою душу». Раздается стук в дверь. «Войдите». Спокойно произношу я. Но рукоятку дзяни под рабочим столом все-таки сжимаю в ладони. «Мой лорд, это я. В проеме появляется рыжая макушка пиры. Можно? Я вам не помешаю?» «Да, пожалуйста, проходи». Киваю я, выпуская из руки оружие. «Что случилось?» «Все тихо, я просто хотел поговорить». Неожиданно признается Валькирия, подходя ближе. «И о чем же?» «С любопытством интересуюсь я». Пирра глубоко вздыхает. «О вашей безопасности», — поясняет она. «Оставаясь снаружи, я слишком волнуюсь. Может быть, лучше мне быть внутри поближе к вам, лорд?» «Так ведь охрана кругом», — удивляюсь. «Что со мной может случиться?» «Мало ли». Она снова вздыхает взволнованно. «Кажется, вы не понимаете, как много значите для всех своих граждан. И для меня тоже». Она подходит еще ближе, стоя у самого стола. Меня удивляет ее порыв. Пирра, которая в самые суровые минуты боя сражалась так, словно на тренировочном полигоне, сейчас раскраснелась и ведет себя так, словно по-настоящему испуганная. Настолько вжилась в роль моей телохранительницы в Вавилоне и переживает, что не была со мной рядом в момент нападения. Или здесь есть что-то личное? «Ведь если вы умрете...» Девушка прикусывает нижнюю губку очаровательно и беспомощно. «То я тоже не смогу жить. Моя жизнь не будет иметь никакого смысла». Пирра пронзительно смотрит на меня. Я же не знаю, что ответить на ее слова. Точнее, догадываюсь, но нарочно затягиваю паузу. Пускай сама все выскажет. «Молчите, потому что знаете, что это правда». Лицо ее перекашивается от злости. «А потому вы должны ответить по достоинству». Неожиданно валькирия срывается с места, в руке ее оказывается кинжал. Мгновение, и она перелетает через стол, едва не сбивая меня с ног. Лезвие клинка несется к моей шее. Бах! Всего мгновение, и пейзаж вокруг стремительно меняется. Тонущее в тенях помещение обращается бескрайне серой пустошью с падающим пеплом с небес. Вместо рыжей воительницы передо мной замирает убийца. Кинжал в его руке заблокировал узкий, чуть изогнутый меч с красной кисточкой на рукояти. Его держит фигура в потертых пластинчатых доспехах с лицом, скрытым серебряной маской. Чистое пижонство, между прочим, поскольку, судя по позе, нападающий не способен двинуть ни рукой, ни ногой. Маска замечает мою ухмылку и небрежным пинком подбивает неудачливому убийце ногу, от отчего он мешком падает на землю. Чуть поодаль от нас появляется и вторая фигура. Очевидно, прятался где-то поблизости от барака, чтобы накрыть напарника иллюзии. Тот ошарашен не меньше своего приятеля, и его фокусы отчего-то здесь не действуют. Спасибо за помощь. Оборачиваюсь я к воительнице в маске, благодарно кивнув. Ну а теперь время и поговорить.